Таронский, Глава 14. Группа воинов, в числе которых вышагивал Исидор и Торонский, тяжелым шагом направлялась к Орденской площади. Как стало понятно из рассказов других стражей, начало бунта застало врасплох и их. Одна воительница возвращалась домой, когда на нее напали несколько плохо вооруженных человек. Другого ранили арбалетным болтом возле магазина лечебных мазей. Третий столкнулся с группой бунтарей, вломившихся к нему домой. Как бы то ни было, стражи оказались обескуражены. За нападение на блюстителя порядка в Стоунгарде карали беспощадно, потому мало находилось желающих скрестить с ними мечи. Воины настороженно переговаривались, то и дело бросая взгляды на молчавшего в задумчивости Андреаса. Молчал инквизитор, погруженный в нелегкие думы. Мозаика в его голове практически сложилась, не хватало буквально пары нюансов. Но и без них Максимилиан уже убедил себя в единственно возможном решении этой шарады с множеством неизвестных. Через силу, переступив себя, но он убедил, потому что не мог позволить не верить фактам и себе. Насыпная дорога сменилась брусчаткой Орденской площади. Над крышами домов выплыл шпиль башни тригмагистрата, подобно указывающему персту каменного великана. Символ правды, символ веры, символ непогрешимости решений. Максимилиан заметил, что в одном из окон под самой крышей горит свет. Глаза его хищно сощурились. Стражи вышли на площадь, остановились. Угрюмо осмотрелись. Между фонтаном и выходом на торговую улицу горели костры. Черными изломами на фоне пляшущего огня выселись наспех установленные виселицы. Больше половины из них уже не пустовали, превратившись в страшные качели мертвецов. Вонь горелой плоти, мешаясь с угаром тяжелой копоти, стелилась над площадью. Шум сотен кричащих и орущих голосов создавал несмолкаемую какофонию, нестерпимый гул, давящий на уши. Таронский непроизвольно поморщился. На этой площади казнили. Казнили массово, не разбираясь и милосердствуя. Слишком хорошо ему была известна эта картина времен охоты на ведьм, времен месяца костров. Вот только кто, кого казнит на сей раз. К ним уже бежали — не размахивая оружием, радостно махая руками. Исидор коротко выдохнул команду. Стража разошлась полумесяцем, обнажая клинки. Что происходит? Глава стражи шагнул вперед, гордо подняв голову. Именно таким его знали горожане. Несокрушимым, властным. Милс дарь глава стражи, один из подбежавших, к коим оказался средних лет мужчина в шахтерской робе, радостно улыбался. Мы отбили у бунтовщиков центр города. Мы гоним их назад, к воротам. Велите снарядить погоню. — Ты кто? — смерил его глазами флайфайр. Сормик это звонко ответил за шахтера второй встречающий в Сизой Ливреи из Студиоза. Он организовал баррикады на подступах к башне Тригмагистрата. — Бой на улицах еще идет, — продолжил Скормик. — Эти темные подожгли северные кварталы. Много бойцов, оказывается, к ним переметнулось, потому сразу по всему городу и вспыхнуло. Исидор при словах о темных бросил взгляд на Торонского, потом обратился к своим. «Грин, доберись до казарм, узнай о положении в целом. Мэт, ты собери стражников и приведи их сюда. Айона и Корт, двигайтесь к северным воротам, оцените, что там и как. По возможности помогите. Все, выполнять». Четверка стражей бросилась кто куда, выполняя приказы командира. Это что за цирк? Подойдя ближе к Сормику, спросил Таронский, подбородком указывая на виселицы с кострами. Так это милсдарин инквизитор пленных казним. Народ требует. Так скоро? максимилян нахмурился. Самосуд? Без следствия и допросов? Скольких из казненных проверили на причастность к бунтовщикам? Шахтер непонимающе перевел взгляд Сторонского на главу стражи и обратно. «Я же говорю, они вместе с этим, с Греем, с подстрекателем, тут и так все ясно. Кого где поймали? Кто ж тут разберет-то теперь?» «Немедленно прекратить!» – с нажимом проговорил Максимилиан, надвигаясь на сормика и повышая тон. «Есть высший закон, без соблюдения которого вы ставите себя на одну грань с этими бунтовщиками». «Да ты что?» – вдруг звился шахтер, потрясая пудовыми кулаками. «Да ты никак с ними! Что же ты делается? Ты защищаешь их?» Торонский нехорошо усмехнулся, подтащил из ножен меч. «А ну, успокоились!» – прорычал Андреас. «Сормик, идите к своим!» Перечить к главе стражи разъяренный шахтер не стал. Лишь зло зыркнул глазами на Таронского, подтолкнул товарища в ливреи. Они быстрой походкой стали удаляться в сторону костров. Лишь донеслось. Людишек пожалел святоша. Как деревни сжигать десятками, так запросто. Торонский дернулся как от удара. Рванулся было за работягой. Да что с тобой такое? Страж дернул назад тяжело дышащего Максимилиана. Меч в ножны. Это приказ. Рассерженный кошкой инквизитор отпрыгнул в сторону, отвел в сторону клинок. Лицо его перекосило гримаса ярости, рот ощерился в зловещей усмешке. В глазах плясал безумный огонек. Казалось, еще миг, и Максимилиан бросится на высокого воина, недвижимо застывшего перед ним. Но вдруг что-то подломилось внутри Торонского. Худая фигура его как будто оплыла. Плечи поникли. Кончик меча звякнул о камень брусчатки, голова безвольно опустилась. Как же я опустошен, долетела до Андреаса фраза-выдох. Но мгновение спустя перед главой стражи вновь стоял холодный расчетливый инквизитор, привыкший, не дрогнувшей рукой судить и казнить. По крайней мере, так выглядело внешне, ибо один лишь свет знал, что творится на самом деле под черным панцирем служителя Орда Стратиус. Максимилиан, не поднимая глаз, убрал меч в ножны, Выпрямился. Тяжелый плащ, словно крылья не топыря, спрятали руки. Бритая голова белела на фоне ночных костров. «Я прошу простить меня за этот срыв», — произнес Торонский все еще немного хрипловатым голосом. «Тяжелая неделя. Почти не спал. Мне пора идти». «Куда вы направляетесь?» — спросил Андреас. Уже поворачиваясь в сторону башни тригмагистрата, инквизитор ответил. «Я же Рекис, поступь Рока!» Торонский усмехнулся. «Вот и пойду ставить точку в судьбе». «В чьей же?» «Возможно, и в своей», — туманно ответил инквизитор и посмотрел на Флайфаера глазами полными пустоты. «И вы идите. Вас уже зовут». Он кивнул в сторону костров, откуда, придерживая ладонью меч, в их сторону бежал один из стражей, размахивая свободной рукой. До мужчин донеслось. «Темные атакуют! С ними ретики и демон!» Страж призывно махнул в ответ, а когда повернул голову к Таронскому, то тот уже шагал в сторону здания ордена. Высокая черная фигура, размеренно идущая к своей цели. Почему-то глава стражи подумал, что именно так должна выглядеть смерть.